Глава 6. Не хозяин своего будущего. Кай предложила снова провести субботу на уединенном пляже, и я согласилась, не раздумывая. Всё утро пребывала в состоянии легкой эйфории, быстро сделала все домашние задания, убралась в комнате, даже вещи постирать успела. Меня переполняли энергия и предвкушение чего-то волшебного. В душе царила такая легкость, что, казалось, я в любой момент могу оторваться от земли и взлететь высоко-высоко. «Вот смотрю на тебя, и даже страшно становится», — проговорила Ирма, наблюдающая за мной со своей кровати. «Почему?» — спросила я, заплетая волосы на висках в косы, чтобы скрепить их на затылке, а остальные оставить распущенными. Такая прическа представлялась мне очень женственной и даже аристократичной. «Скажи, у тебя вообще парни были?» — спросила соседка. «Потому что выглядишь ты, как впервые без ума влюблённая, а эти чувства почти никогда не заканчиваются ничем хорошим». «Отстань!» — я махнула на нее рукой. «Не было у меня никого, но разве это важно?» «То есть свою влюбленность ты не отрицаешь?» Деловито уточнила Ирма. Тогда предупреждать тебя о чем-то уже поздно. Сейчас ты ни один дельный совет не услышишь и не примешь. А значит, все, что я могу, это подставить плечо, когда твое бедное влюбленное сердечко все-таки разобьется. Не разобьется, бросила я без малейшего сомнения. С чего ты вообще взяла, что оно обязательно должно разбиться? Ну? Она села ровнее и посмотрела на меня, как на наивную глупышку. «Племянник канцлера на нищей студентке не женится, это точно, без вариантов. У него наверняка давно есть правильная невеста из важной в политическом плане семьи. Так что ваша история не продлится долго, об этом даже мечтать не стоит». Сначала ее словами не расстроили и даже обидели. Но стоило мне вспомнить сияющие глаза Кая, его нежные сладкие поцелуи, и все плохие мысли тут же вылетели из головы. «Знаешь, я не стану об этом думать», — заявила я соседке по комнате. «Мы не можем знать, что будет завтра или через год. Зато можем просто жить сегодня и не должны позволять плохим мыслям отравлять наше настоящее». «Хорошая позиция», — покивала Ирма. «Ну, тогда дерзай. Живи и наслаждайся, лови, так сказать, момент, а я потом, так уж и быть, предоставлю тебе свое плечо». «Ты совсем не веришь в нас с Каем?» Я подошла ближе и села на край своей кровати. «Нет», — не стала врать подруга, — «не верю, но буду рада, если ошибусь». Больше мы с ней на эту тему не разговаривали. Я снова вернулась к прическе, потом надела второе из двух имеющихся в моем гардеробе платьев и почти выпорхнула за дверь, когда меня остановил голос Ирмы. стойку хотя бы прими», — сказала она назидательным тоном. «Приняла еще вчера», — ответила я ей и, махнув на прощанье, вышла в коридор. Погода была ясной, но немного прохладной и все же мы с Каем опять пошли купаться в море и снова в одном белье. Я старалась не смущаться, не отводить взгляда, смотрела на Кайтера открыто и даже позволила себе коснуться кончиками пальцев кубиков пресса на его животе. Правда, мимолетно, словно случайно, но все же я это сделала. От моего прикосновения он едва заметно вздрогнул, но никак комментировать это не стал. В отличие от меня, Кай сегодня, наоборот, был куда более напряженным, чем неделю назад. Взгляд ниже моих плеч почти не опускал. Если и дотрагивался до меня, то сразу же спешил убрать руку. В какой-то момент я даже подумала, что просто не привлекаю его в физическом плане, но его взгляды говорили об обратном. Сегодня мы плавали недолго. Разговор толком не клеился, а между нами с каждой минутой будто все сильнее сгущались тучи. Это ощущение заставляло меня нервничать, напрягаться, строить догадки и предположения. И в итоге, когда мы вышли на берег, я поймала Кайтера за руку и решила спросить прямо. «Кай, я чувствую что-то не так», начала я, пытаясь подобрать правильные слова. «Я тебе больше не нравлюсь?» Его глаза удивленно округлились. С чего ты взяла? Нравишься, и с каждым днем все сильнее. Он посмотрел на меня с недоумением. Его взгляд все-таки опустился ниже моих ключиц. На несколько секунд завис на груди, скрытой намокшим белым бюзгалтером, но потом снова быстро вернулся к лицу. На шее кайтера дернулся кадык, а его пальцы на моей руке сжались сильнее. Ты держишься на расстоянии, почти не прикасаешься ко мне, сказала, внимательно наблюдая за его мимикой. А тут все просто, ответил он, натянуто усмехнувшись. На тебе почти нет одежды. И если я позволю себе хотя бы тебя обнять, то могу уже не отпустить. Мы смотрели друг к другу в глаза. Говорили взглядами, и мне даже казалось, что я начинаю понимать, что именно сейчас чувствует Кай. В этот момент мне отчаянно захотелось оказаться к нему как можно ближе, и останавливать себя я не стала. Шагнула вперед, опустила ладонь на его мокрое от морской воды плечо и мягко провела пальцами до самой шеи. «Карин!» — в голосе Кайтера прозвучало предупреждение. «Что, Кай?» — спросила с напускной наивностью, а сама переместила руку на его затылок и зарылась пальцами в короткие темные волосы. Он обнял меня за талию и мягко притянул к себе, при этом ни на мгновение не отводя взгляда от моих глаз. Уверенно ждал, когда же в них появится испуг, но я не собиралась пугаться, а ощутив коже и его теплое мокрое тело, сама прижалась к нему еще сильнее». Кайтер сглотнул, зрачки голубых глаз расширились, почти заполнив собой радужку. На несколько мгновений мой Кай точно утратил контроль над собой, стиснул мою талию так крепко, что даже стало немного больно, и тут же, будто опомнившись, выпустил из объятий и отошел на несколько шагов. — Ри, ты явно надо мной издеваешься, — сказал он, отвернувшись к морю. — Говоришь завуалированно ответила я, склонив голову на бок. «А как же твоя обнаженная честность?» «Обнажённая, да». Он издал горький смешок и все таки посмотрел на меня. Снова строго в глаза и не на сантиметр ниже. «Уверена, что тебе нужна такая моя откровенность?» «Нужна», — заявила я в ответ. «И я готова ответить на нее своей». Сейчас я понимала, что, скорее всего, закончится наш разговор, и совсем не боялась этого. Возможно, так на меня повлияли слова Ирмы, а может, просто пришло понимание, что нет смысла оттягивать то, чего очень хочется прямо сейчас. Тем более, что наша история действительно имеет все шансы закончиться в любой момент, как бы меня это ни огорчало. Что ж... Кай демонстративно-медленно прошелся взглядом по моей фигуре. «Ты очень красивая, Карин. Такая открытая. Когда я в прошлый раз предложил искупаться в белье, то был уверен, что ты откажешься. Собирался свести все к шутке, но ты неожиданно согласилась, а я понял, что сам себя загнал в ловушку. Твоё тело идеально. Им нельзя не любоваться. До него безумно хочется дотронуться, но...» Кай выдохнул и поднял лицо к голубому небу, а пальцы сжал в кулак. «Если только я прикоснусь к тебе, то уже не захочу останавливаться. Не смогу заставить себя держаться на расстоянии. Буду ласкать тебя, пока не пойму, что ты готова стать моей. И ты, Ри, сдашься, позволишь мне это, но потом, скорее всего, пожалеешь. У тебя ведь не было мужчины». «Хочешь, чтобы в первый раз всё случилось на каменистом пляже?» Наверное, я начала привыкать к тому, как открыто умеет говорить Кай, поэтому почти не покраснела, разве что чуть-чуть, но ответила ему спокойно, даже голос не дрогнул. «Хочу!» — это слово прозвучало, как вызов. «Мне вообще всё равно, где Кай. Главное, с тобой». Он смотрел на меня так, будто не верил своим ушам, а я все-таки отвела взгляд в сторону и продолжила говорить, глядя на море. Не думай, я не пытаюсь таким образом привязать тебя к себе, прекрасно понимая, что по жизни нам вряд ли окажется по пути. Но сейчас, Кай, я чувствую рядом с тобой то, от чего мое сердце поет. Не знаю, сколько еще мы сможем быть парой и хочу насладиться этим временем сполна, «Просто хочу быть счастливой». Он шагнул было вперед, но снова остановился, как будто пытаясь опомниться. «Ри!» Он оборвал себя и отрицательно тряхнул головой. «Я действительно не могу тебе ничего обещать. Моё будущее не во всем зависит от меня. Это должно было отрезвить мою решимость, но не отрезвило. Зато ты хозяин своего настоящего». Я мягко улыбнулась. Оно сейчас в твоих руках, Кай. Не в моём случае. Для меня было странно, что он так рьяно пытается с собой бороться. Девочки из борделя рассказывали, что мужчинам только намекни на близость, и они уже на всё готовы. Но, видимо, это касалось только клиентов заведения Алты Оливики, а с будущими стражами все иначе. Ответственность превыше всего. Кай так и стоял на месте, смотрел на меня и совершенно не собирался предпринимать никаких действий в мою сторону. А я вдруг почувствовала себя невероятно глупо. мне так казалось, что он оценит откровенность, что будет рад сделать наши отношения еще более близкими. Но в итоге все вышло как-то неправильно, скомканно, хотя когда у меня вообще что-то получалось как надо. Я тоже отступила назад, но Кай не шелохнулся, «Знаешь, я пойду», — промямлила я торопливо. «Мне надо в академию. Вдруг вспомнила, там такое большое задание по теории заклинаний. Не провожай меня». Даже когда я развернулась и направилась к пледу, Кайтер так и остался на месте. Стоял там все время, что я одевалась, обувалась, собирала свои вещи в сумку. Наблюдал за мной, следил за каждым моим движением, но молчал. С берега я уходила одна. До последнего надеялась, что Кай меня догонит или хотя бы окликнет. Мне даже несколько раз казалось, что я слышу за спиной его шаги. Чувствую присутствие. Оборачивалась, но его не было. Сначала я шла быстро, почти бежала, но чем ближе становились ворота Академии, тем сильнее замедлялись и мои шаги. В голову полезли странные мысли — А вдруг он посчитал меня легкодоступной, и это его оттолкнуло? Может, я сказала или сделала что-то не то? Может, ему нравилось меня добиваться? А когда я, считай, сдалась, он потерял всякое желание продолжать наше общение? А вдруг он вообще больше ко мне не подойдёт, не заговорит со мной? Что если теперь между нами все закончится?» И от всех этих мыслей на душе стало так горько, что мои шаги окончательно замедлились. от чего я бегу? От нашего недопонимания? От Кая или от себя? И почему он так легко меня отпустил? Да, мы вместе всего неделю. Наверное, мне не стоило говорить об отношениях и уж тем более намекать, что я готова перевести их в другую плоскость. «Боги и стихии». Я всё испортила. Вечером Кай не пришел. Не появился он и в воскресенье. В понедельник я искала его взглядом в столовой, выглядывала в коридорах, но так и не увидела. И хорошо, что с этой недели преподаватели начали нагружать нас сильнее, стали давать более сложные и объемные задания, так что у меня просто не осталось времени на грустные мысли. А в среду и вовсе начались практические занятия, и стало совсем не до душевных тревог и личной жизни. Я скучала по Кайтеру, но смогла убедить себя, что между нами ничего не закончено. Скорее всего, он снова уехал в столицу и вернется только к выходным. И тогда мы с ним обязательно поговорим. пятницы я ждала как настоящего праздника. Едва дотерпела до окончания последнего занятия. Вышла в коридор, где неделю назад меня с такой теплотой встретил Кай, но его там не оказалось. Не приехал? «Идём в столовую», — взяла меня под локоть Ирма. «Видишь, нет его тут». Я ничего ей не говорила, не рассказывала ни о странной ссоре, ни о том, как жду Кайтера. Она всё видела сама. «Наверное, где-то задержался», — сказала я вслух. «Может быть», — пожала плечами соседка и заговорила о лекции по истории, с которой мы только что вышли. Так, беседуя об учебе, мы добрались до столовой, где в обеденное время было не протолкнуться. Нет, еды хватало всем, только со свободными столами дела обстояли не лучшим образом». Часто во время обеда нам приходилось есть стоя, ставя подносы на широкие подоконники. А если удавалось найти свободный стол, это считалось огромным везением. Взяв с раздачи еду, я окинула помещение внимательным взглядом, выискивая свободное место, и увидела Кайтера. Он сидел за крайним столиком у стены в компании парня и двух девушек. Кай выглядел спокойным и расслабленным, наслаждался едой и с интересом слушал рассказ черноволосой особы с короткой стрижкой. Но вдруг, будто почувствовав мой взгляд, повернул голову, и наши взгляды встретились. Несколько мгновений мы просто смотрели друг на друга через зал, наполненный гомонящими студентами. Казалось, время замедлилось, пространство потускнело, чужие голоса стихли и потеряли всяческое значение. Важными остались лишь наши глаза и та связь, что чувствовалась в этот момент между нами. Но потом Кайтер коротко кивнул, здороваясь, и вернулся к общению с брюнеткой. Не махнул мне, чтобы шла к нему, не подошел сам, просто отвернулся и этим отчетливо и наглядно показал, что больше я в его жизни никакого значения не имею. Ирма нашла для нас свободный стол, что должно было меня обрадовать, но не обрадовала. Суп я ела без малейшего аппетита и даже думала вообще отказаться от еды, но организму требовались силы. Мой взгляд был обращен только на тарелку, ведь стоило поднять голову, и я мгновенно находила Кая улыбающегося, расслабленного, полностью ко мне равнодушного. «Это к лучшему», — ободряюще проговорила Ирма, когда мы вернулись в нашу комнату. «Сейчас вам проще разорвать отношения, пока твоя симпатия еще не переросла в любовь. Вам ведь действительно не быть вместе. Представь, что стало бы с тобой, бросен тебя, скажем, через год». Поверь, тебе было бы в тысячи раз сложнее. К тому же теперь ты сможешь полностью сосредоточиться на учебе. Ты ведь так хотела учиться. «А что мне еще остается? протянула я устало. Душу разрывала на части, но у меня действительно не было права опускать руки. Я приехала в эту академию, чтобы получить знания и документы о магическом образовании. Сейчас это являлось моей главной целью, а чувства ей только мешали. Так может, наше СКМ расставание и вправду к лучшему? Не буду теперь отвлекаться на всякие глупые мечты и мысли, посвящу все свободное время учебе. Так и сделаю. Пойду по своему пути, а Кай пусть идет своей дорогой.